на вот этот канал попадает сигнал, который годится этому каналу. Ну, например, это слуховой канал. Я очень упрощаю эту ситуацию. И если я сюда кину информацию зрительную, то этот канал её воспринять не может, потому что он не занимается зрением, он занимается слухом. А если я кину сюда информацию слуховую, то этот канал, да, у него вот такой вот ответ просказал. Я включился. Я услышала этот звук. Этим занимается отдельная наука, электрофизиология, и там человек много сломит в ней, никому не посоветую. Очень хорошо. Представляете, в отдельный нейрон, учитывая все, что я вам сказала, его размеры, нужно вставить электродик золотой по возможности, чтобы, или платиновый, чтобы он не окислялся, от него хвостик, чтобы шел в прибор, и все это фиксировать. А если я мимо пройду и вот так вот токну, то как раз этот электродик проткнет этот нейрон, и все начнется сначала, на что ушло, скажем, часов 12. Все это... Начнём. Зато можно получить информацию из отдельного нейрона. Это, конечно, делается на животных, понятно. Вот предположим, кошке прикрасить нас это только. Я-то знаю, что там происходит в году. Знаете, что сейчас происходит? Иван Петроевич хала. У него здесь пистола, у него сейчас слюна. А собака его Павловская ожидает лампочки, и так вечно. Так вот, а э И вот нейрон, так вставленный туда электрод. Я попытаюсь понять, чтобы вы поняли, как именно такая информация добывается. Вы можете мне сказать, откуда вы знаете? Вот вот откуда я знаю. Вот. И если этому нейрону подают там какой-то сигнал, ну она в глаза не смотрит эта кошка, предположим. А вот на ну той в эти самые зрительные зоны. Вот, ей показывают какой-то там цвет. Ничего не реагирует. Значит, эта зона не реагирует на такой-то цвет. И показывает ещё какой-то, не реагирует, не реагирует, не реагирует. А на какую-то длину волны, она, она даёт вот такую штуку. Из этого мы делаем вывод, что этот нейрон отвечает за такую-то длину волны. Так вот, ужас в чем заключается. Это первичные нейроны, про которых я сказала, что они высоко специализированы, они специализированы так, что страшно делается, потому что это отдельный нейрон, это не мозг, не отдел его, а одна клетка. Есть нейроны, которые зрительный коррект, которые реагируют на прямой угол, да, А есть которые на вот такой, а есть которые на вот такой, а есть которые на этот, а есть которые на этот, а есть которые на этот, а есть которые на это. Это отдельные нейроны. Они выпущены из своего протеккучилища таким образом, чтобы реагировать на конкретные вещи, на гайку номер Ни на виосень. Только не на который больше не реагирует. Теперь перескакиваем через это всё и добираемся до наших фантастических разговоров. Если мы сейчас будем фантазировать, и представим себе, что нарушены эти процессы. Невысокие процессы мозга, не лобные, там, вы вот достаём всю семиотику, всё в порядке. Вот только эти первичные зоны как-то плохо работают. Мы можем подозревать, что из-за этого будет, например, нарушение чтения, да, можем. Конечно, дело с чтением гораздо сложнее, естественно. Я уж не буду каждый раз извиняться, вы понимаете, что я обращаю ситуацию. Но если эта система не отличает вот это от этого, то почему ребёнок должен отличать вот это, скажем, вот от этого? Что ради? Или вот это от этого, или это отреагировать? Или вот это вот от этого? Что отвечать-то, когда нейроны неправильно работают? Ну это я, конечно, упрощаю повторяю ситуацию, но я хочу сказать, что это имеет отчасти такой низкий уровень, как просто отдельные нейроны. Но они имеют прямое отношение к тому, а чем мы занимаемся уже как на высоком уровне, как лингвисты. Дальше. Нейроны вторичной коры вот такими вещами уже не занимаются. Вторичные зоны занимаются обработкой целостных образов. Но тут про клочковых мы ничего не можем сказать, а потом можем сказать про людей. Во время нейрохирургических операций, которые часто делаются без общей анестезии, так что они ничего особенно болеть, то есть внешние вещи анестезируют. А керов должен знать, где он находится, поэтому он берёт что-то такое и тыкнёт. Спрошенный, что вы так вы чувствуете? Если в вот этом тыкнул, а в тактильной зоне, то пациент ему говорит: "Вижу бабочку". <как> Нефтем. Он не видит, у есть над чем задуматься. Вообще это такие пропетационные лекции. Тут прошу, чтоб не спи потом. А, знаешь, бабочки он никакой естественно не видит. Но мозг его видит. Это на тему галлюцинаций. Мозг-то может порождать собственную информацию? Он порождает собственную информацию. Вот я с психиатрическими больными много имела дело, поэтому я знаю, что убедить больного с галлюцинациями в том, что в данный момент здесь чёрт не ходит, нет никакой возможности, потому что они представляют для него такую же реальность, как для нас реальные столы и всё это. Здесь можно, конечно, На минуту секунду задать себе вопрос, какие у нас есть основания считать, что это не что это всё реально. На это вы мне можете сказать, а вот сейчас ущеплённый будете знать, реально или нет. И я скажу, это всё входит в мою галлюцинацию. Это не значит. Короче говоря, вторичные зоны порождают целые образы. Э либо это зрительный образ вот такого, собственно, либо это, если это слуховая кора, то тогда это э какие-то кусочки более больше больше размерности, чем просто частоты и длины. Например, если нарушены вторичные зоны мозга, у человека может испортиться феноматический слух. Вы знаете, что такое феноматический слух? Не знаете, так узнаете. В следующий раз. Нет, ну пока что я скажу, может быть, э слух э, ну банальные, как называемые. Ну абс абсолютные величины, как бы ниже этого не слышу, выше этого не слышу. Mm -hmm. Но это слов, может быть, в порядке. Врачи, которые аудиологи, которые с этим имеют дело каждый день на Браницкой, в институте Горломоса. Каждый день к ним приходят люди, которые говорят: "Прекрасная аудиограмма", но которые при этом не разбирают речь. Значит, это не нарушение, а прохождение звука, когда достаточно добавить децибелы, например, на решёвший аппарат слуховой. И exception другая история. Эти детали не нужны. Разборчивости речи нет. Не отличаю том от там. Не отличаю халат от хадат. Но об этом много будем говорить. Вот, так что это вещи такие. Наконец, критичные зоны, они занимаются стенами и сценарием. Это высокого класса э-э обработка. И всё исчержение референсических операторов много, описано случаи часто в Ну, в общем, ряд есть список, который я дам вам потом. Описывается вот одна из э операций, э, когда пациент был э африканец, а врач замечает. Э, и э пациент вдруг обращается к врачу во время операции в неосознании. Он мне говорит, доктор, что-то я не понимаю, что происходит, потому что вроде бы вы мне операцию делаете. Это еще, кстати, пример раздвоения сознания. Интересно. Он говорит, да, мол, делаю вовсю. Вот. А тот говорит, а что-то, тогда -да, я не знаю, что происходит, потому что я слышу, вижу и обоняю, как мои соплеменники там барана жарят, кляшут, выпивают, танцуют. Как вы мне объясните этот факт? То есть он одновременно видел, во-первых, он знал, что с ним происходит, во-вторых, он видел, что с ним происходит, операционная, там всё это. На бралей на сетенге его мозг, который в это время э, шекснеделе. Он начал поставлять ему сцены и даже сценарии. Вот. Теперь хочу я по этому поводу больше сказать, что а-а э, у человека не человек не рождается с с осформированными вторичными иретичными зонами. У новорождённого ребёнка Вторичные и третичные зоны не зрелые. Наиболее бурное увеличение объема вторичных и третичных зон отвечает, отмечается в возрасте 2-3 лет, что, прошу заметить, совпадает с возрастом овладения языком. А наиболее сложно организованные лобные участки созревают лишь к 6-7 летнему возрасту, что тоже прошу отметить себе это возраст, когда ребёнок идёт в школу, это не случайный возраст. А особенно сложные участки мозга увеличивают свой объём до 12-ти летнего возраста, а некоторые до 18-ти и выше. Мозг зреет долго. Это нам отчётливо говорит о том, что по мере развития ребёнка, соответственно созревания его мозга, возрастает роль тех, тех видов деятельности, которые обеспечиваются вот этими верхними, поздно созревающими структурами. Я понятно говорю или, или не понятно? Если не понятно, вы меня остальное можете, не молчите. Я к чему планю в данный момент даже к такой программатической вещи. Вот когда в последнее время пошла безумная мода тестировать детей перед тем, как они поступают в школу. Ребенок, шестилетний, его приводят в школу, и ему дают логические задачи решать, и силлогизмы всякие и прочие довольно трудные задания. Вот теперь я хочу выяснить, они что выясняют? Я так понимаю, что они выясняют уровень настойчивости и материального благополучия родителей в этот момент. То есть, насколько родители смогли сдаться сами и обучать в течение года,